Глава седьмая. Тайная операции Горизонта. Часть вторая. На борту горизонта событий Нам поступили извещения о начале расследований. Рей нахмурилась, склонившись над консолью мостика. Подозрения в сотрудничестве с Черным рынком, как в плане сомнительных контактов, так и изобилие за модулей старших, неоправданные разрушения на Малорне при захвате преступников, уничтожение кораблей-наемников в красных секторах, превышение полномочий при исполнении контрактов СБ в Камуй, убийство пленных, захваченных пиратами, на том носителе, что мы скинули на планету, взятки должностным лицам, нарушение правил безопасности стыковки поврежденных кораблей, воровство корпоративных секторов». «Погоди, погоди», – остановила ее Кристина – «Это нас обвиняет. «Да, половина высосана из пальца и к нам отношения не имеет. Другое правда, но доказательства притянуты или сфабрикованы. Как будто кто-то архив с компроматом закинул в следственный отдел». «Вот уроды!» – процедила девушка, вводя сигнал на общий сбор командного состава. А кто инициировал проверки-то? Отозвали лицензию?» Напрягся Дэймон, но Рэй покачала головой. «Ничего не отозвали. У нас же исключительный уровень доверия. А это просто подозрение. И нет, действует не ассоциация, а прокуратура нескольких наций. Нас кто-то хочет закопать?» «Кто-то?» – фыркнула Крис. «Ну да. Но придется отвечать по всем пунктам. На самотек пускать нельзя». Предвиделась масса головной боли для всей команды. Очень много вопросов. Им явно хотели доставить максимум неудобств, может, даже заставить застрять на какой-нибудь станции. Немедленно пришлось подключить сразу нескольких адвокатов. Сайленты активности не проявляли. Несколько кораблей-торговцев, возводящих новую оперативную базу или перевозящих грузы из хронов, даже купленные акси, особо редко целое оборудование, проскочили без помех. С другой стороны, прибывшая лисица, прилетевшая на своем легком рейдере, показала класс, даже не покинув борт корабля. Люди-торговцы заметили отбытие подозрительного фрегата, который забирал неизвестный груз поверхности, но и на орбитале наблюдалось странное движение. Диспетчерская станция утверждала, что не хранит информацию о полетах кораблей дольше суток. Конечно же, это было ложью. Да и из журналов то и дело стирали некоторые корабли. Это и стало подсказкой, когда лисица достучалась до низкоуровневых систем, которые дилетанты плохо контролировали. Она нашла сервер, автоматически ведущий сохранение резервных копий. Старый компьютер, невидимый для обычной сети, работал скверно. Из-за записи лишних логов его память давно забилась, поэтому работал механизм удаления старых резервных копий. Но давний срок не был нужен, достаточно сравнить официальный список полетов, которые наверняка продавали местные воротилы, и версию, из которой еще не удалили записи. Ничем не примечательный орионский рейдер по стройке корпорации «Парадигм» — производитель средней руки на фоне «Титанов», малоизвестный в других нациях. Но дешевые в обслуживании корабли ценились вольными пилотами из «Ориона». Идеально выверенный баланс обычности, чтобы не стать заурядными до скрежета в зубах, словно взяли выборку из десятка тысяч таких кораблей и вывели среднее по всем показателям. Корабль с историей и обычным наемником из низов, который имел свои особенности и привычки. Сеть торговца позволила быстро выследить его. Рейдер стоял на вполне приличной станции в пограничном секторе. Осталось отследить его маршрут. Ганс, уставший от безделья, немедленно вызвался, а у Эшборна родился план, одобренный всеми. Легкий истребитель Трикстер, который пока нигде не светился и его принадлежности к горизонту знал минимум людей, оправдал свое название, правда пока сменил его на реально существующего, хоть и недавно сгинувшего, Крайта. Торговец, помимо основной деятельности, продавал идентификаторы сгинувших кораблей. Как правило, клиентами были пираты, желающие очистить корабль, на который выдан ордер. Нередко через какое-то время преступников настигал охотник за головами, пополняющий финансы организации. Масштабы деятельности и опасности «Фронтира» были такими, что никто не замечал связей. В случае нашей цели проблема состояла в том, что док хорошо охранялся, а грузы пилот не брал, Но когда рейдер собрался взлетать, поджидавший Трикстер подлетел к станции и подал запрос на посадку в том же закрытом доке. Пока корабль класса «С» неспешно взлетал, сравнительно мелкий Трикстер откровенно лихачил, чуть не устроив столкновение. Прямо внутри дока едва успел дать маневровыми тягу вверх и прошел всего в двух метрах над потертым угловатым корпусом. «Смотри, куда прешь, баран!» — рыкнул пилот рейдера в эфир. Ганс резко развернул Юрку машину и включил голопроектор с изображением среднего пальца, после чего ловко вильнул и идеально спустился на свою стыковочную площадку. Пилот рейдера плюнул на очередного придурка за штурвалом. У него были дела поважнее. Он так и не заметил, что во время полета, когда щиты кораблей соприкоснулись и произошел локальный разрыв поля, из аварийного люка Трикстера выпал один из самых совершенных маяков. Закрепился он почти идеально, без визуального осмотра не заметят. «Крайт, запасное пилотирование, вам выписан штраф в размере 5000 стандартов», сообщил оператор, но Ганс отмахнулся. В его голове проскочила мысль, что с такими штрафами это скорее ценник для любителей выделываться. Для порядка он вышел наружу, сняв шлем и показав поддельное лицо погибшего пилота, настоящего Крайта, Заказал заправку и прошелся по магазинам. Тем временем рейдер отправился в систему, где встретил еще один малый корабль и некоторое время висел рядом. Был опасный момент, что маячок заметят, но обошлось. За встреченным мелким кораблем попытался проследить агент торговца. Основная цель как бы отправилась искать пиратов, орудующих в довольно богатом астероидном поле любимым мелкими шахтерами. Клэр оставила вместе с Куртом двух хакеров, все еще ищущих иные следы Салентов, и присоединилась к Эшу. Тот навестник из Солнца издалека следил за целью. Рейдер неожиданно покинул свою зону охоты и прыгнул в систему еще дальше от Фронтира. Эш немедленно просканировал след, но сам прыгать не стал, чтобы не вызывать подозрения. Это сделал Банши под управлением Максима и Рэй. Вход сынова Вектора минимизировал шанс обнаружения. Связь пропала. Цель глушила сигнал, напав на заправляющегося от звезды рейдера с эмблемами орионской конторы — частного перевозчика, выполняющего рейсы, и к отдаленным системам с повышенной опасностью. «Что они вообще делают в пустынной системе?» — нахмурилась Рей. «Может, просто летят кратчайшим маршрутом? Мне ужасно не нравится вот так смотреть на нападение», — проворчал Максим в ответ. «Мне тоже, но вмешавшись сейчас, мы ничего не добьемся. А вот это интересно — современные, идеально откалиброванные телескопы Банши, которые установила Кирин, засняли рейдер. Геометрия бронепластин немного изменилась, как будто корабль не очень дотошно ремонтировали после тяжелого урона. Серый корпус тут и там покрывали подпалины, и следы краски немного не в тон старой. На борту украсовалась цветастая эмблема. Максим вызвал базу данных, быстро опознававшую рисунок. Справка говорит, что эта эмблема принадлежит пиратской группировке Уазис. Бывший наемный корпус обвинены в пиратстве, заказных убийствах, контрабанде. В общем, полный спектр. Вот только... Понятно, как обвинены кивнулары. Корабль с краской, меняющий цвет и управляемой геометрией брони. Не факт, что это Уазис действительно подставили, и они чисты. Но их проверим позже. Продолжаем наблюдать». Подвергшийся нападению, рейдер обладал высокой скоростью и ушел в арп, но его снова перехватили, на этот раз пробив щиты и вырубив шоковой ракетой. Очевидно, произошел абордаж, а затем случилось странное. Рейдер, бросив добычу, лег на обратный курс к звезде, как будто чтобы проверить, не явился ли кто в систему. Вот только обвешанный стал системами Банши уже затаился в пустоте и давно ушел с опасного курса. Двигатель пониженной заметности позволил подлететь довольно близко. «Клэр, дальше ты. Запуск Варпа могут заметить, пока отключаемся от сети». Грим вошел в систему, как только сражающиеся отлетели от звезды. Он мог затаиться еще лучше. Время шло, разведчиков «Горизонта» не замечали. Неожиданно подвергшийся нападению рейдер-извозчик ушел в прыжок, хотя его РСТ должен был полностью отключиться. Максим немедленно просканировал путь, но не стал прыгать. Целевая система являлась частью торгового маршрута. Там слишком большой трафик, что одновременно хорошо и плохо. Зато рейдер сменил курс и вновь направился к внешним окраинам фронтира, причем курс вел его вниз от плоскости эклиптики Млечного Пути». Потребовалось два прыжка, причем со вторым Клэр покидала сеть, но по предварительно переданному сообщению подоспел Эшборн и на самой границе покрытия скинул специальный ретранслятор. Как оказалось, Рейдер летел именно туда, куда нужно. В тени четвертой планеты притаился Т-3-грузовик, частично используемый как авианосец и общевойсковой универсальный Т-2. Рядом притаилась пара фрегатов, в том числе и которые который засекли у Малорна, а в засаде неподалеку стоял рейд-крейсер и совсем легкий ударный сменец, почти фрегат. Клэр не заметили только чудом, помогло сочетание стелс-систем и настройка прыжка на выход максимально далеко от звезды. Хотя последнее несло риск упустить цель или получить сбой РСТ, раскинутой сенсорной сети самую малость не хватило чувствительности. Оперативница прекрасно знала, как вести разведку в системе, контролируемой врагом. Рискнув, она послала собранную информацию в короткий период активности ретранслятора, который маскировался под обычный корабль. Риска, что обнаружит варп-маяк, не было. Его настроили от магнитисса от корпуса, если надолго пропадет сигнал доступных сетей. Горизонт событий и шитаки пришли в движение. Причем на случай слежки первый прыжок сделали так, словно идут совсем иным курсом. Обстановка на борту стала напряженной. «Мы впервые идем в настоящий бой тяжелых кораблей без Эрика», сказала Эмма, нервно ходя по мостику. «Битва предстояла лишь на следующий день, и она пока перелетела на флагман корпуса». «Ты постоянно о нем вспоминаешь», заметила Кристина, сидевшая в капитанском кресле, закинув ногу на ногу. «Я тоже волнуюсь за сестру, но тебе...» «Не о том думаешь», перебила Эмма. «Просто под его командованием спокойнее». «Торговец не поможет. Бен говорит, что у него нет ресурсов и вообще нам самим нужно справляться. Как-то так. Пришлю транспорты с москиткой и техниками для ремонта. В общем, не знаю. Хочешь, я тебе быстро напечатаю наволочку для подушки-обнимашки? Хоть выспишься». Эмма зла взглянула на Кристину, и та вздохнула, поняв, что шутками ничего не добьется. «Ладно, но тебе и правда нужно поспать. Вейн, и ты засиделся». Здоровенный Детина склонился над вспомогательным пультом управления и, казалось, вообще отключился от реальности. Не среагировал даже на имя, и потому Кристина изобразила тон диспетчера. «Горизонт событий вызывает другую галактику. Вейн!» «У тебя лицо, как будто ты посмотрел записи из своей спальни и увидел, как на твою кровати ночью села страшная женщина в белом, при том, что дверь не открывалась». Здоровяк повернул голову Кристине, встретившись с ней взглядом. «Ценю то, что ты хочешь нас развеселить, но я просмотрел записи со скальда. Ганс не сразу упрыгал из системы и, когда понял, что за ним не послали погоню, решил понаблюдать за битвой и заснял то, чего не разглядел разведчик Акси». Вэн нажал несколько кнопок, выводя картинку со своего терминала на главный экран мостика. Обе девушки выругались, растеряв сонливость. Когда генератор «Червоточин» активировался, с другой стороны стремительно прилетел золотистый огонек. Скользящий был там и что-то делал с аномалией. И, похоже, что-то пошло не так. Ведь пока человеческий флот пропадал в портале, пришельцы накрыли энергетический шторм и разломы. Чёткости картинки не хватало, чтобы рассмотреть детали, но одну из гондол укоротило, на другой что-то с яркой вспышкой взорвалось, а затем скользящего целиком поглотил чёрный разлом. «Если он вернётся и обвинит людей», — начала Эмма, а Крис закончила, — «то нам жопа». Вейн, срочно отправь это адмиралу Чернову и Фернандесу». А «Ему зачем?» – нахмурился Вейн. Он внешне казался почти спокойным, но в голове крутился ураган мыслей. «Вдруг Акси решит скрыть это от трех наций? Прямо сейчас нельзя терять и секунды!» Вейн кивнул и исполнил команду, известив ей остальной экипаж. Пока Горизонт готовился к битве, где-то далеко поднялась буря. Вскоре началась победоносная битва на глубоком фронтире. Задача Горизонт справился, но проблемы избежать не удалось».